Глава вторая. Лабиринт. Отсчитав ровно 32 ступени вниз по легкой раскладной лестнице, пристроенной к стенке расширяющегося к низу квадратного колодца, профессор Майский ступил на первую площадку лабиринта. У стен, освещенных яркими софитами на высоких треногах, стояли сборные металлические стеллажи, заставленные электронной аппаратурой, Провода от которой тянулись вглубь проходов. Возле каждого из трех квадратных проемов, за которыми начиналась территория неведомого, стоял десантник в серой полевой форме и лихо сдвинутым на ухо пятнистом берете. На плече ручной автоматический трассер, на поясе широкий острый нож в кожаных ножнах, кабура с пистолетом и три виброгранаты. Не люди, а манекены. Майски недовольно поморщился. Еще до начала работы он долго спорил с полковником Глантом, пытаясь убедить его в том, что присутствие военных на первой площадке лабиринта совершенно излишне. По мнению профессора, солдаты только занимали свободное пространство, которого здесь и без того было не слишком много. А случись что, им вряд ли удалось бы ускорить процесс эвакуации научного персонала, работающего в лабиринте. Но полковник гланд был непреклонен. У него имелись собственные представления о том, как именно следовало обеспечивать безопасность проводимых в лабиринте работ, и мнение на сей счет кого-либо из штатских его совершенно не интересовало. А в соответствии с установленным порядком работы экспедиционной группы, оспорить мнение полковника Гланта относительно тех или иных мер безопасности мог только руководитель станции, который в данной ситуации был на стороне полковника. Десантники стояли широко расставив ноги, положив руки на кожаные ремни. Застывшие в полной неподвижности в свете ярких софитов, почти не дающим полутонов и теней, они казались похожими на экспонаты музея восковых фигур. Причиной того, что при первом взгляде на десантников каждому из них можно было с легкостью поставить диагноз «кататонический ступор», была чрезвычайно простая и очевидна для каждого. Одна из пяти видеокамер, установленных на площадке, вела передачу на экран в кабинете полковника Гланта. А чего полковник Глант абсолютно не терпел, так это расхлябанности и разгильдяйство. «Солдат начинается с выправки», — любил повторять он, как по случаю, так и без такового. Стараясь не обращать внимания на безмолвное присутствие военных, Майский подошел к технику, снимавшему показания системы автоматического слежения. — Ну как дела? Все то же самое. Техник спрятал в нагрудный карман голубой форменной куртки электронный блокнот и указательным пальцем поправил на носу перекладину старомодных очков в металлической оправе. Мы так и не смогли извлечь кабели из стены, перекрывшей первый проход после пятой развилки, и концов их обнаружить по-прежнему не удалось. А что показывают приборы? Стандартные параметры, использованные при калибровке «Никаких отклонений от нормы. Следовательно, кабели не обрублены, и датчики на их активных концах продолжают работать». Майский в задумчивости поскреб ногтем указательного пальца в висок. «Интересно, где они сейчас находятся?» «Профессор Майский имел невысокий рост и тщедушное телосложение». Не так давно ему стукнуло 45 лет, но седые волосы с глубокими залысинами на висках, глубокие морщины на узком лбу, вялые губы и дряблая кожа делали его лет на 5-7 старше своего возраста. Все эти мелкие недостатки, включая топыренные уши с приросшими мочками, легко можно было исправить с помощью нейропластики и энзимотерапии, но Антона Майского подобные вещи не интересовали. Он относился к своему телу как к аппарату, позволяющему нормально функционировать мозгу, той единственной части человеческого организма, которая, по мнению Майского, действительно чего-то стоила. Деталью портрета, которая мгновенно приковывала к себе внимание каждого, кто впервые встречался с Майским, были огромные серые глаза, всегда горевшие удивительным внутренним светом. Правда, если одни считали это признаком гениальности, то другие полагали, что это явный симптом латентного безумия. Представляя собой классический тип холерика-экстраверта, майский был необычайно тяжел в общении. В любой момент самого что ни на есть мирного разговора он мог неожиданно взорваться и наговорить своему собеседнику такого, отчего при иных обстоятельствах и сам бы пришел в ужас. Просить же извинения он не только не умел, но еще и не желал делать этого по принципиальным соображениям, считая почему-то, что извинения унижают не только того, кто их приносит, но и того, кому они адресованы. Но лучшего организатора исследовательских работ, чем Антон Майский, наверное, просто не существовало. Он умел мгновенно ухватить суть любой проблемы и сходу мог предложить с десяток возможных путей ее решения. Он помнил каждое поручение, которое давал своим подчиненным и неизменно требовал полного отчета о выполнении. Он отличался широкими познаниями в науках, смежных с той, которой занимался сам, был высоко эрудирован и имел память, которая превосходно заменяла ему справочную информационную систему. Единственным его недостатком, как исследователя, было то, что любой прибор или аппарат, к которому он прикасался, мгновенно выходил из строя. Поговаривали даже, что Майский именно потому и расширил свою память до невиданных пределов, что не мог пользоваться электронным блокнотом.